3 копейки наследство. Абхазская сказка. Жили были старик со старухой. У них был единственный сын. Однажды старик занемок, и он почувствовал, что жить ему осталось недолго. Призвал он к себе сына и говорит: "Вот тебе всё моё наследство. Сумей распорядиться им". С этими словами он дал сыну 3 медных копейки. Сын принял их и поклонился. Умер старик. Сын похоронил его честь честью. Однажды юноша шёл в соседнее село и перебирал в кармане свои 3 копейки. Что купить на них? Как распорядиться отцовским наследством? думал он. Вдруг видит, какие-то люди волокут собаку. Куда вы её тащите и зачем? спросил юноша. Мы тащим её в лес, ответили они. Собака уже старая, зачем её даром кормить? Пожалел юноша собаку. Отдайте её мне. Вот вам за неё копейка. Взял он собаку и привёл домой. Накинулась мать на сына. Зачем ты привёл собаку? Нам и самим есть нечего, а ты за неё ещё и копейку отдал. Пусть живёт, чем-нибудь она нам когда-нибудь пригодится, ответил он. Через некоторое время юноша снова отправился в село. Видит, какой-то человек тащит на привязи кожь. Спросил он, куда и зачем он её волочит. "Это ж котливая и ненасытная кошка", ответил тот. "Я хочу от неё избавиться. Отдай её мне", сказал юноша. "Вот тебе за неё копейка". И отдал юноше человеку вторую отцовскую копейку, а взамен взял кошку. Дома мать снова стала его ругать за то, что он так непохозяйски тратит отцовское наследство. "Пусть живёт", отвечал ей сын. "Может быть, кошка когда-нибудь нам пригодится". Немного времени спустя юноша снова отправился в село. Вдруг видит он, в лесу люди с палками готовы броситься на змию. Ай, что вы делаете, воскликнул юноша. Не убивайте её. Вот вам за неё копейка. И вот дал юноша змею последнюю копейку. Когда люди ушли, змия сказала ему человеческим голосом: "Спасибо тебе за то, что ты меня спас. Я не останусь перед тобой в долгу. Идём со мной". «Хорошо, идем», — ответил юноша и отправился вслед за змеей. По пути змея сказала своему спасителю. «Мои сестры будут благодарить тебя и предлагать подарки. Ты ничего не бери, а проси кольцо». Когда они пришли к змеиному жилищу, сестры спасенной змеи хотели было броситься на юношу. «Не трогайте его», — сказала первая змея. Этот юноша спас мне жизнь. Люди хотели меня убить, а он защитил меня. Если так, то мы должны его отблагодарить, сказали сёстры. "Говори, юноша, что тебе нужно, чтобы ты всю жизнь жил безбедно". "Если можно, дайте мне ваше кольцо", попросил он. Не понравилось измеем сёстрам просьба юноши, да делать нечего. Надо слово держать. Вот дали они ему волшебное кольцо и сказали так: Никогда никому не отдавай этого кольца. Если тебе что-нибудь потребуется, ты поверни кольцо и скажи мне: "Кольцо, отдай мне" и назови то, что тебе нужно. Утром твоя просьба исполнится. В тот же вечер юноша решил испытать волшебную силу кольца. Он повернул кольцо и сказал: "Кольцо, пусть у меня будет дворец С этим желанием он и уснул, а когда проснулся утром, то увидел, что находится в красивом дворце. После этого юноша женился и зажил припеваючи. Всё у него было благодаря волшебному кольцу. Однажды молодая жена попросила мужа: "Дай мне твоё кольцо". Он забыл предупреждение змеи сестёр и отдал жене кольцо. В ту же ночь она попросила кольцо, чтобы оно перенесло её в родительский дом на остров среди моря. Как она пожелала, так и произошло. Утром проснулся муж и видит, что жены нет. Понял он, что произошло и закручинился. Нет у меня теперь ни кольца, ни жены. Узнали о его беде собака и кошка и пришли к нему. Не кручинься, поможем мы твоей беде, сказали они это и ушли. Шли шли, большой путь за собой оставили и пришли к морю. Собака посадила себе на спину кошку и поплыла. Вот выбрались они на остров, подошли к дому убежавшей жены. Собака встала под карниз, а кошка прокралась в дом, разыскала кольцо, схватила его и выбежала к ожидавшей ее собаке. Они побежали к морю. Там кошка уселась на собаку и та поплыла домой. Посреди моря они поссорились. Собака сказала «Я понесу кольцо». «Нет, я», — ответила кошка. Пока ссорились, кольцо, буль, и пошло на дно. Уронила его кошка. Кинулись они его доставать, да где там, глубоко. Собака поймала какую-то рыбу и выбросила ее на берег, а изо рта рыбы выпало кольцо. Кошка подхватила его и бежать, а собака за ней, да не догнала. Кошка первая прибежала домой и отдала кольцо хозяину, а следом собака прибежала, но вся слава кошке досталась. Зажили юноша с матерью по-прежнему хорошо, и были у них собака и кошка в большом почете и хале, только сами они с тех пор не в ладу, как завидит собака кошку, так и вдогонку за ней.